Глава седьмая Я и подумать не мог, что настанет тот день, когда и я усядусь на эту скамейку вместе с девушкой. Да еще и в десятом часу, конечно, на влюбленных мы с ней со стороны никак не тянем, скорее на брата и сестру, хотя прохожим может показаться, что эта девушка просто к кому-то проспорила. Пока харуюки раздумывал, к его покоящейся на колени левой руке протянулись изящные пальцы и крепко её сжали. Послышался голос. «Не думаю, что мы похожи на брата с сестрой. Может, раз уж на то пошло, ещё и кабелем соединимся?» Её фраза отгадала мысли Харуюки процентов на 80, заставив его промямлить «Нет, мне и, и так хорошо». Добавлять, что от этого вариант с проспорившей девушкой станет ещё более явным, он благоразумно не стал. Хоруюки немного боялся того, что в этот самый момент Чиуири, вооружённая прибором ночного видения, сканирует взглядом двор из окна на 21 этаже, из которого фигура Хоруюки была видна прекрасно. Впрочем, это, пожалуй, перебор. Хотя, с другой стороны, с её интуицией шутки плохи. Кто знает, может ей срочно захочется выйти во двор и прогуляться до кофейного автомата. Что плохого в том... «Если мы вдруг наткнёмся на Чьюри или Такумо? Или им можно в любой день переночевать у тебя, а мне нельзя, даже посидеть рядом с тобой?» «Нет, я вовсе так не считаю». Решив, что если она так и продолжит читать его мысли, то скоро всё станет ещё хуже, Хоруюки резко переключил свои размышления. А затем, наконец, повернулся к сидящей возле него Черноснежки, Командиру Легиона Неганебюлас, Чёрной Королеве Блэк Лотус и его родителю. И начал с самого важного вопроса. «А, сэмпай, ты ведь сказала, что Рейкер отвезёт тебя на машине. Разве нет? Тогда почему ты здесь?» «А, ну тут всё просто. Ребёнок Фука, как там её? Кусакабе? Живёт в Иготе, Накана. Это в противоположную от моего дома сторону. Ой-ой, живёт рядом с Фука». «И ей всё равно. Но если вести домой ещё и меня, получится крайне неэффективно. Я сказала, что вызову такси, и отказалась ехать с ними. Кстати, когда именно вызову, я не сказала, так что технически я им даже не соврала». «Ясно. Хотя погоди, а где ты, получается, живёшь?» Вопрос Хоро юки заставил Черноснежку на мгновение нахмуриться, а затем расплыться в игровой улыбке». «Кажется, ты уже однажды смотрел в мой школьный блокнот, разве нет?» На мгновение Харуюки не понял, о чём она говорила, а затем резко замахал головой. «Не смотрел я внутрь, да и вообще, это было очень давно да, это было восемь месяцев назад», с ностальгией в голосе произнесла Черноснежка, а затем усмехнулась. После этого она, словно что-то вспомнив, Вновь сжал левую руку Харуюки и тихо произнесла. «Кстати, Харуюки, я правильно понимаю, что ты вышел из дома в такой час, чтобы покинуть центральную часть Токио и погрузиться на неограниченное нейтральное поле из безлюдного места?» Черноснежка угодила прямо в точку, и Харуюки оставалась лишь кивнуть. «А... но я вовсе не пытался лишить себя очков». Моментально добавил Харуюки. Черноснежка кивнула, словно давая ему понять, что предвидела и это, после чего задала следующий вопрос. «Это значит, что своей матери ты оставил какое-то сообщение о том, что куда-то уходишь?» «Да, я написал, что нам задали групповое задание, и я буду ночевать утаку». Харуюки показалось, что его вывели на чистую воду, и теперь сдадут с потрохами. Но Черноснежка в очередной раз кивнула. «Отлично, пойдём?» Сказав это, она тут же поднялась, продолжая держать Харуюки за руку. Когда он опомнился, она уже начала вести его за собой, но не ко входу в дом, а на юг, к выходу из комплекса. «А, а, а куда мы...» Заплетаясь, начал Харуюки. Конечно, они шли именно в ту сторону, куда он с самого начала и собирался. Но он не понимал, что задумала Черноснежка. Ведущая его за собой девушка в чёрном не ответила, продолжая уверенно идти сквозь двор, заполненный молодыми парочками. Она прошла сквозь ворота комплекса и вышла на тротуар седьмой кольцевой. Похоже, что она в какой-то момент успела оставить вызов, поскольку у входа как раз моргал фарами белый электромобиль, стянущийся через корпус синей полосой. Это было такси, с древних времён сохранившее фонарик на крыше. Тут же открылась задняя дверь, и Черноснежка без лишних слов затолкала в неё Харуюки. А затем залезла и сама. Она перекинулась парой слов с пожилым водителем, и автомобиль мягко тронулся. Но она не сказала ему, куда они едут. В эпоху нейролинкеров такая информация передавалась таксисту вместе с запросом. Поэтому Харуюки не знал, куда их повезут. Ошарашенный и начавший нервничать, Харуюки смотрел через лобовое стекло, как таксист сначала направился по седьмой кольцевой на север, затем свернул налево на улицу Васеда и поехал по ней строго на запад. «Хорошо. Выходит, она собирается поехать в Мусасино вместе со мной? Это плохо!» Успел подумать Харуюки, но автомобиль не проехал и километра перед тем, как вновь свернуть налево. Они заехали прямо в жилой квартал и проехали под мостом через центральную линию, после чего поехали дальше на юг. Через несколько минут они добрались до перекрёстка Соумы, свернули направо, а затем почти сразу же снова налево. Грубо говоря, сначала они ехали почти что в сторону школы Умисата, но затем вновь начали отдаляться от неё. Но Харуюки всё ещё не имел никакого понятия о том, куда они едут. За окном вновь показались жилые дома и растительность, а меньше чем через минуту машина начала тормозить. Расплатилась Черноснежка опять же через нейролинкер, и Харуюки ничего не увидел. Водитель попрощался с ними и открыл дверь. Поблагодарив его, Черноснежка вышла из машины. Харуюки последовал за ней. Электромобиль тихо уехал вдаль, оставив их наедине с пейзажем, который казался совершенно невозможным в Токио. Тем более в самом центре с Угинами. Посреди лужаек деревьев стояли друг рядом с другом, но на уважительном расстоянии аккуратные белые коттеджи. Казалось, будто они оказались в каком-то американском пригороде. Вот только дома все выглядели практически одинаково и были далеко не такими большими. а Где... мы? А, ну да, ты ведь совсем недавно перешёл в восьмой класс. Вам расскажут об этом районе на Обществознании в следующем триместре. Это ГЖК Осагая. Городской жилой комплекс, построенный в стиле того, что находилось здесь примерно сто лет назад. Его начали реконструировать в начале века, но конкретно эта часть сохранилась в практически первозданном виде. А... ага... Теперь Харуюки заметил, как грамотно подсвечивали территорию оранжевые фонари. Над обликом этого района явно поработал архитектор, стараясь показать его во всей красе. «Короче говоря, это своего рода исторический район, так?» Задал он не слишком внятный вопрос. В ответ Черноснежка сказала «Ну, можно и так сказать». И вновь повела Харуюки за собой по извилистой улочке. «Черноснежка не просто так решила показать мне этот район. Она что-то пытается мне сказать, что-то очень важное, и я должен понять это сам. Ну же, думай!» – рассуждал он, шагая рядом с ней. Обычно влажный июньский воздух в сочетании с городскими пейзажами навевал тоску, но здесь в нём ощущалось дыхание растущих повсюду деревьев, и он казался необыкновенно свежим. Они шли вдоль узкой двухрядной дороги, чёрной от недавнего дождя. Пройдя по ней лишь 20 метров, Черноснежка свернула направо в переулок. Переулок был вымощен дорогим камнем и оказался таким узким, что вдвоём они как раз занимали всю его ширину. Харуюке начало казаться, что эта дорожка – частная собственность, но Черноснежка шагала по ней уверенно. Но если это действительно частная собственность, то бдительные жильцы могут и полицию позвать. Если Черноснежка так сильно рисковала, то она действительно пыталась сказать Харуюке нечто важное. Но что? Харуюке думал так усердно, что из его ушей едва не повалил пар. Но тут Черноснежка остановилась перед одним из коттеджей. Затем она тут же вскинула руку и отворила черные чугунные ворота. а а, -а «Нет, забираться в чужие дома — это перебор!» Харуюки не успел подумать даже этого, как изумился ещё сильней. Черноснежка совершенно спокойно прошла сквозь открытые врата и уже начала протягивать руку к ручке двери. «А, погоди!» — воскликнул Харуюки, всё ещё стоя перед воротами. «Что ты делаешь, сэмпай? Ты на неприятности нарываешься? А? С чего это? Я кому-то мешаю?» «Ты хочешь сказать, что не мешаешь жителям этого дома?» В ответ Черноснежка пожала плечами и сказала. «Об этом не беспокойся. Это ведь мой дом». «Что?» У хоруюки отвисла челюсть, и тот едва не повалился на спину. Вновь послышался голос. «Как зайдёшь, закрой за собой ворота. Замок защелкнется автоматически». «Хорошо». Только и смог, что ответить Харуюки. Ни на что больше он был уже не способен. Одноэтажный дом с чердаком на две комнаты, одна из которых служила залом и кухней. Снаружи располагался небольшой дворик. Это был дом таинственной красавицы в чёрном. Харуюки на автопилоте снял обувь и прошёл в дом, оказавшись в зале. Размером зал был чуть больше 20 квадратных метров. «Я пойду переоденусь. Посиди пока тут», — сказала Черноснежка, — и исчезла за западной дверью. Харуюки на ватных ногах и с парализованным сознанием прошёл в центр зала и начал осматриваться. Поскольку это отдельный дом, то он весьма компактен, но от деревянного пола и большого окна на южную сторону он казался гораздо просторней. Но что самое странное, изнутри дом не выкрашен в чёрный. Стены и потолок были светло-серыми, а занавески в коричневую полоску. Сам зал обставлен скромно. В нем, можно сказать, располагались лишь небольшой столик, большая подушка для сидения около него, да несколько полок у западной стены. За стойкой кухни можно увидеть небольшой холодильник, неплохую плиту с множеством дополнительных функций и более чем скромный шкаф для посуды. Откровенно говоря, Вряд ли на такой кухне можно много чего приготовить. Поскольку интерьер дома был крайне сдержанным, больше всего в нём привлекал аквариум, приютившийся у южной стены. Хароюки завороженно подошёл к этой освещаемой оранжевым светом светодиодов ёмкости. Внутри плавали около 20 маленьких тропических рыбок. Для метрового аквариума это казалось немного – и большую часть подводного мира оккупировали водоросли. Они покрывали плотным ковром его дно, и с него то и дело тянулись вверх овальные листики. Чем-то эта картина напоминала бамбуковую рощу, но интереснее всего были длинные стебли, тянущиеся из самой середины песчаного дна. Сверху аквариум закрывала крышка с датчиками частоты и температуры, Поэтому Харуюке оставалось лишь нагнуться и посмотреть на аквариум точно так же, как рыбы, жившие в нем, смотрели на внешний мир. Круглые листья, растущие на стебельках, качнулись, словно пытаясь вытянуться еще выше, еще ближе к воздуху. Эти темно-зеленые листья показались Харуюке знакомыми. Это было странно, ведь Харуюке никогда не интересовался водорослями. Как следует задумавшись, он неожиданно вспомнил. Всего один раз за свою жизнь Харуюки потратил несколько дней на сбор информации и еще час в магазине, чтобы потратить все свои карманные деньги на водное растение. Именно тогда он и купил тропические лотосы с точно такими же листьями. Попросил, чтобы из них сделали букет, а затем Харуюки пошел с ними в больницу. Как я выяснила, «Те лотосы, что ты мне подарил, называются лотосами Линсдей Вудс». Вдруг послышался шепот прямо у его уха, и Харуюки моментально развернулся на 90 градусов. Возле него уже стояла черноснежка, переодевшаяся из школьной формы в домашнее платье без рукавов, и тоже глядела в аквариум. Хотя платье и было домашним, оно тоже оказалось черным, и оттого походило на вечернее». Эта картина заставила буксовавшие мысли Харуюки вновь заработать на 80% и подвела его к осознанию реальности происходящего. «Я в одиннадцатом часу впервые зашёл в гости к Черноснежке. Мы у неё дома одни. Домой я сегодня не возвращаюсь». «Как так получилось? Что это значит?» Вспыхнули в его голове мысли. Но Харуюки понял, что дальше над этими вопросами раздумывать опасно. И вновь переключился на обработку поступающей информации. «Ясно. Если честно, я выбрал их просто за цвет», — ответил он на её слова, вновь повернувшись к аквариуму. Разместившаяся справа от него Черноснежка усмехнулась. «Я в то время тоже не знала о декоративных лотосах ровным счётом ничего». «Заинтересовалась я уже после того, как ты мне их подарил». Когда прошлой осенью тяжело раненую Черноснежку наконец перевели из реанимации в обычную палату, Харуюки навестил её и подарил ей букет тропических лотосов. Конечно же, Харуюки выбрал чёрные лотосы в честь дуэльного аватара Черноснежки. Но девушка, собиравшая букет, приложила к цветам и несколько листьев. Именно поэтому Хруюки и смог узнать растения, хотя сейчас и не видел его цветов. «Так значит, выходит, ты купила себе такие же лотосы, что и тогда?» – спросил Хруюки. В ответ Черноснежка улыбнулась игривой и горделивой улыбкой, полной невинности хвастающегося ребёнка. «Это не просто такие же лотосы. В этом аквариуме растут те самые цветы, что ты подарил мне восемь месяцев назад». «Вернее, их дети!» «А...» Изумленно воскликнул Харой Йоки, вновь переведя взгляд на освещённый аквариумной лампой профиль Черноснежки. «Но ведь я принёс тебе срезанные цветы! Они не должны были пустить корни!» «А... Тут ты прав! Но когда я читала про лотосы Линдсей Вудс, я выяснила, что эти лотосы луковичные!» «Другими словами...» «Новые растения можно вырастить из луковиц-листьев». «А, из листьев?» «Именно. Я тщательно осмотрела тот букет и нашла на одном из листочков луковицу. Я дала ему пустить корни в вазе, а затем забрала её домой, когда меня выписали. Хочу заметить, что выращивать его эти 8 месяцев было очень непросто. Увы, но зацветёт он только через месяц». Харуюки, не отрывая глаз, смотрел на качающийся в воде стебелёк, изумлённый живучестью растения и глубоко поражённый тем, сколько усилий Черноснежка приложила, чтобы подаренный ей букет выжил. На несколько секунд повисла удивительно мягкая тишина, а может и на несколько минут. Наконец Черноснежка подалась чуть вперёд и положила руку на спину Харуюки. «Обязательно заходи, когда он засветёт!» «А пока давай присядем».